«Самые серые!» Я вопросительно взглянула на Риа. «Ты по делу или так просто в гости решила заглянуть по старой памяти?» Кошка чего то снова замялась. «Странно. За все время, которое прошло с нашего расставания, я не искала с ней встречи, не звала и вообще едва не позабыла, что тут существует Лео». Не больно-то хорошо, мы в тот раз поговорили. Серых я вообще больше не видела. А она, хоть и выполнила свое обещание и помогла оборотням сохранить шкуры, просто ушла, не став дожидаться моего возвращения и не откликнувшись, когда я бросила зов, чтобы узнать, не пострадал ли кто из них и не нуждается ли в моей помощи. Но Рия так и не пришла поэтому с тех пор я не настаивала на встрече. А она, как исчезла в тот день, больше нигде не объявилась. Ни в нори, ни в раге, ни вообще. Как будто ей не было дела до того, что одна за другой рушится печати. Или же, сдержав одно свое слово, она не пожелала давать мне второе. А по давней привычке решила понаблюдать за всем со стороны, отсиживаясь в безопасности и терпеливо ожидая, чем же все это закончится. Под моим спокойным взглядом Риа странно смешалась. — Ты сделала большое дело, Ишта? — прошептала она, изучая нас огромными зелеными глазами. — Шесть печатей, меньше, чем за дюжину дней. Это действительно великое дело. Ты хотела сказать мне только это? Рия замялась еще сильнее. — Что ты собираешься делать с Долиной? Внезапно выступил из-за ее спины крупный серый кот, который в нашу прошлую встречу так некрасиво скалился на Лина. Я пожала плечами. — Ничего. Как только добьем тварей до конца, можете снова заселяться и жить. «Ты намериваешься взять ее себе?» «Нет». «Ты лжешь!» Вдруг зашипел Лео и вздывил шерсть на загривке. «Все люди лгут. У них это в крови. Для чего тогда ты освобождала печати, если не для себя?» У меня нехорошо сузились глаза. «Ты забываешься, Лео. Нам не нужен хозяин!» Со злостью прорычал «Он...» буравями и огневно сузившимися глазами. — Не нужен, ты поняла? И эта земля тебя не примет. Она слишком много страдала по вине смертных. Здесь тебе нечего ждать и не на что надеяться. — Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься меня отсюда выгнать? Мой голос совсем заледенел, а лицо превратилось в бесстрастную маску. Впрочем, это очень удобная позиция. Отсидеться в своих горах, 200 лет терпеть творящийся тут произвол, дождаться того, чтобы кто-то вычистил за тебя весь свинарник, а потом вернуться и заявить свои права. Но ты забыл об одном, кот. Я, хоть и и не могу потребовать от земли меня принять. Я не могу ее заставить. Она выбирает хозяина сама. И сама решает, кому подчиниться. Тогда как ты. Совсем не слышишь, о чем тебе говорят. И не хочешь понять, что мне не нужна ваша долина. У меня хватает других проблем. Поэтому можешь спокойно возвращаться и жить в свое удовольствие. Я не вправе мешать Лео занять их собственный дом. Ресина вздрогнула. — Ты отказываешься? — Мне не нужна долина, — повторила я, глядя на подозрительно сощурившегося кота. Не верю. Твое дело. Я равнодушно отвернулась. Смертный, связавшийся с демоном, не может говорить правду. Что бы ты ни сделала сегодня, рано или поздно он поглотит тебя. И ты тоже когда-нибудь станешь темной. Тоже, слышишь? Если не убьешь своего демона немедленно. Лин, приподнявшись, угрожающе заворчал. Но я только покачала головой. Я не собираюсь с тобой спорить, Лео, и не собираюсь ничего доказывать. Сейчас ты зол и растерян. Ты не способен слушать, и ты не готов к разговору. Я не возражаю против того, чтобы Харон снова принадлежал вам. Но сейчас будь добр, покинь этот лес и не нарушай своим раздражением гармонию этого места. Под котами заметно шелохнулась земля мягко подтолкнув их к выходу. Деревья, почувствовав мое настроение, чувствительно стягнули их по бокам. Не больно, но так, чтобы Лео ощутили. Им здесь не рады. После чего им оставалось либо настаивать и рисковать столкнуться с ожившей природой, либо стиснуть зубы и глухо рычать ступить. «Мы будем следить за тобой». — мрачно пообещал мне кот, разворачиваясь. — И за твоим демоном тоже. И если ты не удержишься, ступай с миром, — отозвалась я, даже не обернувшись и успокаивающе погладила сердитого Шейри. — Когда твоя злость уляжется, ты сам ко мне придешь. Но до тех пор я не стану с тобой даже разговаривать. — Посмотрим. — Посмотрим, — согласилась я. — а свои угрозы оставь лучше для жреца. Думаю, от этого будет больше толку. Это Ур, виновато посмотрела на меня Рия, когда коты неохотно растворились в темноте. Из-за темного мага он потерял подругу. Она была последней самкой в их стае, поэтому теперь они обречены. Однако пока долг хранителей не исполнен до конца, Они вынуждены жить, помня о том, что случилось, и не имея возможности оставить свой пост. Не вини его, Ишта, прошу. На их долю тоже выпало немало горя. Я тихо вздохнула. Да я не виню и никому не навязываю. Пусть живут, как хотят. Быть может, когда-нибудь они поймут, что это не демон делает человека темным магом а человек опускается до того, чтобы стать похожим на злобного демона. Ведь на самом деле внутри каждого из нас живут собственные демоны, большие или маленькие, много или мало. Это наши страхи, сомнения, колебания, злость. Все то, чего мы так страшимся и от чего так старательно бежим. Когда мы становимся слабыми, когда устаём с ними бороться и выпускаем их на волю, именно тогда, Рия, мы и превращаемся в тёмных магов. Только тогда, понимаешь? И никак не раньше. А что касается Лина... Я с нежностью посмотрела на принудовшего Шейри. Лин давно уже нечто большее, чем просто демон. И он уже давно почи... поднялся над тем, что когда-то составляло его прежнюю сущность. Так что если мы с ними превратимся в темного мага, то это будет не его вина, Рия, ты слышишь? Не его, а моя. Потому что это будет значить, что я забыла обо всем, что мы пережили и чего достигли. Это будет значить, что я сдалась и уступила своим демонам. Это значит что я прекратила бороться, просто умерла. И если такое вдруг все-таки случится, то, клянусь, я первая приду к тебе за помощью и попрошу избавить этот мир от нового проклятия. Ты ведь поможешь мне в этом? Поможешь остановиться, чтобы не стать новым жрецом? Огромная кошка вздрогнула всем телом, когда я подняла голову, Пристально посмотрела, но так и не смогла ничего ответить.